Проснувшись следующим утром, я подошел к окну, распахнул шторы. Теплые лучи солнца упали на мое лицо. «Отлично — Отлично! Я вытянул обе руки в воздух. Я позвонил Мие и Вилсону и договорился встретиться в парке. Прямо сейчас. мия прибыла первой. Вилсон примчался на несколько минут позже, взволнованный и радостный. «Э, — Эй, ребята! У меня классная новость! Он обвел нас красноречивым взглядом. «Угадайте, куда еду на весенние каникулы?» «Куда?» Сгорая от нетерпения, спросила Мия. «Нью-Йорк-Сити!» Объявил он. «Мои родители берут меня в Нью-Йорк-Сити! Вы можете в это поверить!» «Вот здорово!» Улыбнулась Мия и протянула ему ладонь. «Дай пять!» «А ты куда собираешься на каникулы, Джеки?» Спросил Вилсон. «Ну, никуда!» Мои родители будут работать, — пробормотал я. э плохие каникулы, — заявил Вилсон. Я не мог понять, что он имел в виду. — Конечно, моя поездка. Это не такое уж большое дело, — продолжал он. — Я уже был в Нью-Йорке четыре, четыре раза. — Четыре раза? — воскликнула Мия. — Правда? — Ну да, — ответил Вилсон. — Четыре раза. В последний раз, когда я был там, я носился по метро. Сам. — Ты прав, Вилсон, — подумал я. — Нью-Йорк-Сити — это небольшое дело, потому что никому не будет дела до твоей болтовни через несколько секунд. — Эй, Вилсон, давай наперегонки, — предложил я. — Заодно попрактикуешься в беге по метро. — Не смешно, Джеки, — ответил Вилсон. — И потом, какой смысл бегать? Ты же знаешь, что не можешь бегать так же быстро, как я. — Давай, — поторапливал я. — Побежим до флагштока и обратно. «На этот раз я побью тебя, Вилсон, правда?» «Ты не сможешь победить!» Вилсон пожал плечами. «Но, давай!» «Итак, вот он, момент моего триумфа!» Сердце начало учащенно биться. Я решил выиграть гонку и шокировать их обоих, потому что я собирался лететь. Вилсон и я встали рядом. «На старт! Внимание!» — объявила ми Я поднял руки высоко вверх, бился, но ставился на меня, не понимая моей странной стойки. «Марш!» — крикнула Мия. Я подпрыгнул на бегу и оторвался от земли. Я поднимался все выше и выше, в воздух, вверх, кроном деревьев. «Да, да, я летел!» а -а -а -а в восторге завизжала Мия, когда ветер понес меня прочь. Дальше больше. Я посмотрел вниз, чтобы увидеть перекосившееся лицо Вилсона. Я взглянул вниз и вскрикнул от удивления. Под собой я увидел Вилсона. Он был прямо подо мной, в нескольких сантиметрах от меня. Вилсон тоже летел. нет завопил я. нет Я был шокирован. Я был в ужасном состоянии. Я так растерялся, что опустил руки вниз. «О, нет!» Я вошел в крутой опеке и стал быстро падать. Я издал слабый крик, пока земля неумолимо приближалась ко мне с огромной скоростью. Я согнул ноги и начал неистово махать руками. Но поздно! Я упал головой вниз на вершину какого-то дерева. «О!» Ужасная боль пронзила мое тело, когда я свалился на траву. Перевернувшись на спину, я поднял глаза на Вилсона я почувствовал приступ тошноты вилсон летел он легко доплыл до флагштока и обратно я наблюдал как он легко опускается на землю я победил джеки заявил он совершив плавную посадку передо мной как вы это делаете в восторге закричала мия вилсон положил руки на бедра ха ерунда похвастался он тут и делать нечего я открыл рот чтобы возмутиться но кроме тихого писка не смог произнести ни слова. Вилсон рассмеялся. — Джеки, тебе нужен пропеллер или что-то в этом роде. Твои двигатели слишком медленные. Мое сердце забилось. — Как? Как? От волнения я начал заикаться. фу я всегда знал, как летать, — сказал Вилсон. — Правда? — всплеснула руками Мия. — Неправда! — он засмеялся. — Джек научил меня! «Нет же, я не учил!» Я попытался оправиться от шока. «Да, учил, Джек, просто не знал об этом. Я видел, что ты летаешь в тот день, когда достал свои новые ролики». «Кот ты мог видеть его?» Возразила Мия. «Я же была с тобой. Как получилось, что я не видела?» «Разве ты не помнишь?» Ответил Вилсон. «Я ехал далеко впереди тебя, потому что ты не могла за мной успеть. Я приехал к дому Джека показать мои новые коньки» и увидел, что он летит. Я медленно поднялся. Я смотрел на Вилсона. Я практически был готов съездить ему по физиономии. Признаю это. Я не контролировал себя. Он разрушил мой триумф, полностью уничтожил. Мне хотелось избить его, как боксерскую грушу. Но я смог собраться и постепенно разжал кулаки. Теперь мне хотелось точно выяснить, как он научился летать. «Итак, ты увидел меня!» Я широко раскрыл глаза. «И что дальше?» «Потом я пошел за тобой в гараж. Увидел, как ты спрятал книгу в старый матрас. Я взял ее на время. Потом просто последовал нехитрым инструкциям». Он улыбнулся Миле. «Я как настоящий супергерой!» Он выпятил грудь. «Мне это нравится!» Он повернулся ко мне. «Хэй, Джек, ты можешь быть моим тренером!» Я не хочу быть твоим тренером, Вилсон. Я хочу победить, хотя бы однажды. Только один раз я хочу победить тебя. Вот что я подумал, но не сказал. Я вообще ничего не сказал. Я просто пошел прочь. Видишь, мрачно говорил я себе, направляясь к выходу, тебе никогда ни в чем не победить, Вилсона. Джек, возвращайся, позвала Мия. Я снова хочу видеть как ты летаешь. Ни за что. — подумал я. — Какой теперь смысл? Я продолжал идти. — Пожалуйста, Джек! — закричала Мия. — Там, наверху! Ты был таким! Ты выглядел потрясающе! Пожалуйста, сделай это снова! Я остановился. Может быть, мне стоит полетать ради Мии, удивить ее парой-тройкой неожиданных воздушных маневров? — Ладно, — решил я. — Попробую еще только один раз, чтобы произвести на нее впечатление. — Я глубоко вздохнул, затем, вытянув руки перед собой, взлетел вверх, вверх, к вершинам деревьев. — Джек, давай, вперед, Джек! — скандировала ми посылая мне улыбки. Я сделал гараж в левую сторону и спланировал в большое пушистое облако. Когда я вынырнул с другой его стороны, Вилсон уже поджидал меня там. Мы полетели рядом, делали мертвые петли, ныряли вниз и снова взмывали вверх. Повторяли движение за движением, как будто практиковались вместе уже тысячу раз. Потом Вилсон устремился вниз. Он подлетел под меня, кружил вокруг меня и снова нырял вниз. «О-го-го!» — услышал я его крик где-то недалеко. Я запутался и не знал, где Вилсон был в данный момент и где окажется в следующий. Он кружил около меня, словно сумасшедшая птица. «Вилсон!» — громко крикнул я. Я выхожу из игры! «Расслабься, Джеки!» Захохотал он. Вдруг он возник прямо передо мной, перекрыв мне путь и закрыв обзор. «С дороги!» Закричал я. «Я сейчас врежусь в тебя!» Вилсон захохотал так громко, что мне показалось, будто реактивный самолет пролетает мимо. Вдруг он резко пошел на снижение. Теперь я мог видеть. «Слишком поздно!» «Я...» С размаху врезался флагш шток я услышал нехороший смех вилсона и упал на землю сотачной посадкой джеки крикнул он легко приземляясь на траву перед меей мия рассмеялась и захлопала в ладоши ладно мне пройти я опаздываю на теннис хочешь со мной предложил вилсон я не играю в теннис ответил я стиснув зубы ха я думал играешь с издевкой произнес он «Эттан и Рэй сказали мне, что ты берешь уроки тенниса!» ну «Ладно, пора идти!» Вилсон ушел. «Джек, я тоже хочу летать! Пожалуйста, научи меня летать!» — взмолилась Мия. «Я не знаю, Мия!» — начал я. «Я хотел сохранить это в секрете, чтобы никто не знал об этом, кроме тебя и Вилсона! Если все мы будем летать над Малибу, кто-нибудь обнаружит это!» «Мне неприятно признавать это!» но я не хотел, чтобы Мия научилась летать. «Джек, ты должен показать мне, как это делается. Несправедливо, что вы с Вилсеном умеете летать, а я нет», — запричитала она. «Несправедливо». «Стоп, минутку», — сказал я себе. «Может, мне как раз стоит научить Мию летать? Если именно я научу ее, она будет действительно потрясена. Это мой реальный шанс». «Хорошо», — согласился я. «Я научу тебя летать» пойдем к моему дому, надо достать книгу полетов. Спасибо, спасибо, Джек! Мия так обрадовалась, что крепко обняла меня. Мы подошли к нашему гаражу. Ой, я не могу дождаться! Мия подпрыгивала на месте от нетерпения. Я остановился перед дверью в гараж. — Чего же ты ждешь, Джек? Открывай ее! — воскликнула она нетерпеливо. — Это невозможно, она закрыта! — сказал я в замешательстве. «Гаражная дверь никогда не закрывается!» «Так открой ее!» — настаивала Мия. Я взялся за ручку, распахнул дверь в гараж и вскрикнул от неожиданности. «Пусто!» «Все исчезло!» «Раковина из зубного кабинета!» «Ступеньки от бассейна Миссис Грин!» «Старый матрас!» «Ничего не было!» Я в шоке уставился на пустой гараж. «О, нет!» — Папа вычистил весь гараж! — простонал я. — Мия, я не могу научить тебя летать! Книга пропала! — Ты читал книгу, Джек! Ты должен вспомнить, о чем там говорилось! — запротестовала Мия. — Я хочу летать! Подумай, ты можешь вспомнить! — Бесполезно! — сказал я. — Нужен особый ингредиент! Он был в конверте! Внутри, в книге! Он пропал! Мия, разозлившись, топнула ногой. неожиданно Лицо ее стало спокойным. — Все в порядке, Джек. Может, это и к лучшему. Эти полеты — вещь довольно опасная. — Так ты не злишься на меня? — спросил я. — Нет, — ответила она. — Это ведь не твоя вина. Знаешь, что я думаю, Джек? Я покачал головой. — Нет! Что? Я думаю, тебе не следует больше летать. Или, может, лучше сказать об этом твоим родителям. Я имею в виду, это ненормально. У меня плохое предчувствие. Я пожал плечами. — Джек, я не шучу, не думаю, что тебе нужно летать, это рискованно. — Но я не хочу останавливаться, — запротестовал я. — Это так весело, это нечто, это что-то невозможное быть там, наверху. Да и, кстати, что может случиться? Этим же вечером после ужина я поспешил в свою комнату, чтобы начать работу над новым супергероем. Я нарисовал контуры его фигуры и дал ему имя «Капитан Стрела». Я передвинул кресло от стола к окну и некоторое время смотрел на улицу. Потом вернулся к рисунку и нарисовал пурпурный колчан, накинутый на плечи капитана стрелы, в котором находились мощные, ярко-красные стрелы. Я прервался, снова выглянул на улицу. Не знаю почему, но сейчас рисование супергероев казалось мне невыносимо скучным. Я вышел из комнаты и решил найти папу, чтобы он поиграл со мной в баскетбол во дворе. Папа с мамой дремали на диване в гостиной. Я позвонил Этану и Рэю, узнать, не хотят ли они поиграть. Но они не могли, им обоим нужно было делать домашнюю работу. Прокравшись на цыпочках через холл, я вышел из дома через заднюю дверь. Я стоял на лужайке, любовался звездами. Ночь была прекрасна, тепло, на небе не облачко. Идеальная ночь для полета над Малибу. Я оглянулся вокруг, чтобы убедиться, что никто за мной не наблюдает. Потом тихонько взлетел. Над крышами, над деревьями, над пляжем. Я сделал глубокий вдох. Океанский воздух был таким свежим и сладким. Здесь, наверху. Легкий ветерок растрепал мои волосы. Так мирно, так тихо и свободно. Я полетел дальше, посмотрел вниз. Ничего вокруг, кроме сверкающих звезд. Я прибавил скорости. Ветер дул мне в лицо. Рубашка затрепетала на груди. Вокруг были только звезды. Океан слабо мерцал подо мной. Я взглянул вниз на холмы Малибу. Потом повернул по направлению к Лос-Анджелесу. Я летел над городом. Огни внизу светились на мили вперед. Я полетел быстрее. Свернул влево, затем вправо. Сделал петлю и круто взмыл вверх. «Потрясающе! Необыкновенно! Я так счастлив! Я могу плыть, парить или лениво дрейфовать в воздушных течениях!» «Я могу летать!» — завопил я, выделывая пируэты в воздухе. Некоторое время я летел на спине, разглядывая звезды, пытаясь распознать созвездия. Потом перевернулся и полетел вниз, в абсолютную темноту, Не видно света, нет уличных фонарей, нет света от машинных фар, нет домов, нет никаких зданий. Полная темнота. Волна страха прокатилась по мне. Как это случилось? Где город? Где я? Сколько же я уже летаю? Ужаснулся я. И насколько далеко улетел? Я не знал. Я устремился вниз, в поисках хоть какого-то источника света. Но все, что я увидел это темнота, кромешная тьма. Я развернулся и полетел, как надеялся, домой. Снизился ни одной знакомой вещи. Наконец я увидел тонкую полоску света. Шоссе! Но какое шоссе? Я не мог ответить. Сердце чуть не выскочило из груди. Холодные капли пота выступили на лбу. Я заблудился, осознал я, трясясь от холодного ужаса. Я на мили и мили от дома. Я заблудился окончательно. Я приземлился в высокую траву на обочине шоссе и пошел вперед, надеясь найти хоть что-нибудь, чтобы определить, где я нахожусь. Я шел и шел. Ночь была тихой, если не считать редких машин, проносившихся мимо и доносившегося из густой травы загадочного треска и жужжания насекомых, от которых мурашки бежали по телу. Я всмотрелся в заросли. Там кто-то или что-то зашелестело. Сердце сразу забилось чаще. Я пошел быстрее. Машины и грузовики со свистом проносились мимо. Короткий резкий звук раздался из густой чащи близ шоссе. В полутьме на меня сверкнули чьи-то темные глаза. «Эй!» Какое-то пушистое животное перебежало мне путь. «Енот! Скунс!» Я перешел на бег. Далеко впереди я, наконец, заметил дорожный указатель. Я побежал быстрее, практически задыхаясь. Брызги грязи разлетались в стороны от моих кроссовок. Уже виднелись белые буквы на щите, а я все еще не мог разобрать надписи. Пока я бежал к указателю, какая-то машина, проезжавшая мимо, притормозила и остановилась. Я тоже остановился и всмотрелся. «Полицейский патруль! Ура!» — счастливо подумал я. Полиция, они помогут мне вернуться домой. Вам нужна помощь? Один из офицеров вышел из дежурной машины. Он приподнял фуражку и посмотрел на меня. Да, я потерялся, ответил я, задыхаясь. Не могли бы вы доставить меня домой, в Малибу? Как тебя зовут? спросил он. Джек. Хорошо, Джек. Ты очень далеко от Малибу. Как ты оказался здесь? поинтересовался он. Я не ответил. Что ему сказать? Я прилетел сюда. Они, конечно же, доставили бы меня обратно и заперли вместе с остальными сумасшедшими Лос-Анджелеса. «Джек, кто-то привез тебя сюда!» Я отрицательно помотал головой. «Хорошо, может, ты упал с неба?» Офицер начал терять терпение. Я недоуменно пожал плечами. «Давай в машину, Джек!» Полицейский указал на дверцу автомобиля. «Мы найдем твоих родителей!» «О, нет!» Внезапно я передумал, я не могу позволить им вернуть меня обратно, решил я, в панике соображая, что делать дальше, что я скажу маме с папой. Как я объясню свое появление здесь? Я осторожно боком отодвинулся назад. Офицер сделал шаг в мою сторону. Садись, Джек, мы поможем тебе. Нет, спасибо, выдавил я. И я поднял обе руки над головой и оттолкнулся от земли. Посмотрев вниз, я увидел остальных офицеров в изумлении выскакивающих из машины. Двое из них стояли рядом и смотрели вверх с широко открытыми ртами. Я полетел по направлению света от шоссе. и не знал, что мне делать дальше. В конце концов, на горизонте появились здания Лос-Анджелеса. Поначалу я просто не поверил своим глазам, но потом облегченно вздохнул и высоко в небе повернул в сторону Малибу.